Глава 45. Подготовка к обряду. Брен. Да как бы не так. Это просто отличная идея. Нянюшка знает потенциал колдуна, поэтому так беспокоится. Сейчас я даже рад, что мне передался дар колдуна. Я теперь знаю, как просто узнать все, что меня интересует. Ну, не совсем просто. Этот ритуал обычный для такого сильного колдуна, я буду проводить впервые, но не думаю, что могут быть накладки. Меня беспокоит то, что я не знаю, как к этому отнесутся Эрн и Улов. «Альфа, подумай еще раз!» — встревоженно обращается ко мне лисичка Нинея. «Темное дело ты затеял!» У меня темнеет в глазах от гнева. Еще не хватало, чтобы меня учили, что надо делать, злюсь я. Сам знаю, как будет лучше. Советы бабы мне не нужны. Остановись, Брэн. Сквозь темную пелену проникают в сознание светлые мысли. Это не ты. Это колдун. Не поддавайся темной силе. Отхожу к окну. Глубоко и медленно дышу, подавляя сознание колдуна. Я думал, что лисичка Нинея шутила, когда говорила, что мне придется нелегко. Вот только от возможности узнать правду из уст организатора заговора я не откажусь. Пусть и темное, зато благое. Отвечаю я, отправляясь в кабинет советника, контролируя свои мысли и отслеживая чужие. За мной идут Улов и, как ни странно, Эрн. Его-то, что тянет вслед за мной. Какая-то часть души почему-то против его присутствия. Вот только какая? Кривлю я губы в улыбке. Моя или колдуна? Я знаю, что брат всегда меня поддерживал, вот и не гоню, несмотря на внутреннее сопротивление. Найдите Дамиана Дарквольфа, даю я распоряжение каджем и приведите в кабинет советника. Хоть из-под земли достаньте. «Без моего разрешения в кабинет даже не заглядывать. Все ясно?» Каджики кивают и один из них отправляется выполнять приказ. «Сегодня наконец-то все станет ясным. Хорошо иметь такие способности, как у колдуна?» «Что ты задумал, брат?» Первым не выдерживает Эрн. Он нервничает из-за Эрики, опять бросает ее из-за меня. «Вот только в этот раз я его не звал». «Хочу расспросить советника», — улыбаясь, отвечаю я. «Ты думаешь, что он еще жив?» — Эрн сжимает кулаки, а я усмехаюсь. «Этого не может быть! Я позаботился, чтобы он сдох за все, что сделал!» «Ты правильно поступил, брат. Я сделал бы то же самое. Только, пожалуй, умирал бы он долго и мучительно», — отвечаю я. «Надеюсь, что он мертв. Для нас будет лучше». Эрн расслабляется после моих слов. «Неужели он думал, что советник мне дороже брата? Да если бы даже Рон был невиновен, то все равно я бы принял сторону Эрна. Семья дороже всего, даже справедливости». «Почему лучше?» — спрашивает любознательный Эрн. «Как ты тогда его расспросишь?» Одновременно с братом задает вопрос Улов. Мы входим в кабинет Роналда, и это спасает меня от необходимости им отвечать. Советник сидит возле стены. В уголке губ застыла тоненькая струйка крови. Мертвее не бывает. Так, мне нужен мел, соль, шесть толстых восковых свечей. Перечисляю я все, что подсказывает мне память колдуна. Эрн, принеси мне все это брат удивленно смотрит на меня и я вижу как в нем борется доверие ко мне и опасения из-за странного поведения ты мне так и не ответил почему лучше что отец иэр реки мертв снова спрашивает брат, а за всем перечисленным ты можешь послать служанку не обязательно мне бегать сознание колдуна взрывается гневом из-за неповиновения брата он требует наказать его. Поставить на колени, заставить молить прощение. Я сразу отслеживаю не мои желания. Я бы так никогда не поступил с Эрном, какие бы грехи он не совершил. Эрн, ты тянешь время. Чем свежее труп, тем легче его разговорить. Из-за влияния колдуна слишком резко отвечаю я. Мертвые не лгут. Просто нужно правильно задавать вопросы. Ты пугаешь меня, брат. «Нервничает терн Откуда у тебя знания о темной магии?» «Неужели и он заметил, что после спасения Верей из-за защитного копола я вернулся другим? И дело даже не в смерти колдуна. Дело в его влиянии на меня». «Колдун поделился, когда я его прикончил. С горечью отвечаю я. А раз у меня есть такое богатство, то грех не воспользоваться». Ты отдаешь себе отчет, чем тебе это может грозить. Теперь уже о моей репутации беспокоится улов. Оборотни не будут подчиняться колдуну. Да неужели? Кривя губы в злой усмешке, говорю я. Оборотни подчиняются самому сильному. А среди семи кланов это я. Оборотни подчиняются тому, у кого сила альфы поставит их на колени. А это — я. В этих вопросах ничего не изменилось. Я лишь стал сильнее, и убить меня теперь становится почти невозможно. Во мне борются две половинки — свет и тьма. И, как подсказывает память колдуна, так будет всегда. Теперь нужно осторожнее принимать решения и балансировать на остром лезвии выбора между добром и злом. Не всегда добро принесет благо, а зло — беды. И эту тонкую грань нужно учиться видеть. «Хватит болтать», — резко говорю я. «Эрн, отправляйся за нужными мне для ритуала предметами. И да, поторапливайся. Рон уже начинает коченеть. Работать будет сложнее». Брат выскочил из кабинета быстрее, чем стрела, спущенная с натянутой тетивы. Надеюсь, что с такой же скоростью он и вернется. Пока Эрн ищет то, что мне нужно для ритуала, давай-ка подготовим кабинет. Отдаю я распоряжение. Проверь все потайные двери и закрой их на вход и на выход. А я пока освобожу комнату от ненужных вещей. Для проведения ритуала мне нужно свободное пространство посреди комнаты. Я сдвигаю мебель к стене не мешает осмотреть стол, и я разворачиваю его так, чтобы в ожидании Эрна можно было обыскать его. Я не верю, что Рон был настолько глуп, чтобы держать улики против себя в письменном столе, но мало ли что интересного скрывают его бумаги. Перекладываю мертвого советника в центр комнаты и усаживаюсь просматривать его бумаги, как возникает еще одна мысль, и явно не моя. «Для чего тебе все эти костыли? Ты и так можешь разговорить, советника!» Вместо бумаг я начинаю копаться в памяти колдуна, выискивая все, что связано с некромантией. Мне нужно всего лишь допросить труп советника, а не усмирять восставшее вдруг у умертвее. Круг из соли в пентаграмме во время вызова не позволит душе убитого в то время, когда он совершал злодеяние, наброситься на убийцу и причинить ему вред. Да, с колдуном нужно держать ухо востро. Он даже через кровь умудряется мне вредить. А если бы его душа еще рядом болталась, не приведи светлые боги. И меня осеняет. Нет, не память колдуна мне помогла. Я не знаю, что. Но понимаю, что обряд некромантии нужно проводить и с помощью светлых богов тоже. Я же не ради удовольствия буду этим заниматься, а во имя справедливости, тогда мне удастся удержаться на светлой стороне. Вот я попрошу Мардука помочь мне правильно задать вопросы советнику и помочь мне завершить всю эту запутанную историю с заговором, покушениями и похищением. Мардук. Бог грозы, сострадания, исцеления, магии и регенерации. Он также божество справедливости и правосудия.